Глава вторая. Клинический случай. Я где-то спал, а где — не помню точно. Словно глаз одинокого койота включился маленький японский телевизор, заменявший Антону будильник. Комната осветилась за сиянием, постепенно в ней наметились очертания, обнаружились углы и потолок, стены раздвинулись. Откуда-то из глубин сознания до растекшегося по кровати Антона донеслись угрожающие нотки дикторского голоса. По телевизору передавали новости, хотя, понятно, это стало не сразу. Антон решил, что показывают какой-то боевик из жизни отечественных мафиози. На экране виднелась небольшая площадь, в центре которой стояло три покореженных «Мерседеса». Постройки вокруг пылали и дымились, в языках пламени носились какие-то люди с автоматами, то и дело раздавались трескучие очереди, изредка прерываемые одиночными выстрелами. Передний план занимал корреспондент с микрофоном в руке. «Мы передаем прямой репортаж с места ДТП. На перекрестке одного Задунайского проспекта и двух улиц народного ополчения по причине неработающего светофора только что столкнулись три иномарки». Результатом столкновения стала быстрая смерть электромонтера Ивахина, ответственного за состояние светофора. За прошедшие с момента ДТП 15 минут его нашли и застрелили в собственной постели пассажиры одной из иномарок. Кроме монтера, случайно пострадали наблюдавшие за происшествием люди. Пять человек с огнестрельными ранениями в груди, как вы видите, лежат прямо передо мной. Вася, покажи крупнее. Осколочной гранатой, брошенной шофером синего Мерседеса, смертельно ранило троих. «Но кажется, кое-кто из пострадавших еще жив. Сейчас наша съемочная группа попробует это выяснить». Корреспондент с микрофоном в руке сделал несколько шагов в сторону. Камера последовала за ним. Стало видно лицо мужчины, искаженное от боли. Он хрипел. Из рваной дыры в животе ручьем лилась кровь. «Извините», — деловито спросил корреспондент. «Вы присутствовали при ДТП или подошли попозже? Что здесь произошло сразу после столкновения?» Человек на асфальте перевел полный ненависти взгляд на корреспондента и захрипел еще сильнее. «Ну, постарайтесь», — взмолился корреспондент. «Может быть, какие-нибудь детали заметили? Ну, например, какой из Мерседесов первым выехал на перекресток?» Раненый забился в конвульсиях и скоро затих. Корреспондент разочарованно посмотрел в камеру. «К сожалению, несмотря на все усилия, нам не удалось выяснить никаких подробностей». В этот момент рядом с камерой появился бритоголовый верзила в черной кожаной куртке. правой руки он держал дымящийся пистолет. Верзила с интересом посмотрел в камеру, потом на корреспондента и спросил. «Это что, телевизор квадратный? А ты чё тут виляешь доходяга?» Корреспондент задрожал всем телом. «Я это, горячие новости, оперативно показываем лучшие события». «Ты смотри тут оперативно, если чё, кому ляпнешь, пристрелю». «Да что вы!» — ответил корреспондент. «Я никому». «Ну ладно». подобрел бритоголовый и неожиданно шагнул прямо к камере. Протянул к ней руку с пистолетом, постучал дулом по объективу, затем обернулся к корреспонденту и уточнил. «Передает?» «Ага», — ответил тот, продолжая дрожать. Тогда Верзило посмотрел прямо в объектив, приблизил к нему боком небритое лицо так, что правый глаз стал больше, чем левый, и неожиданно стал извиняться. «Слышь, Вован, мы тут с пацанами Семеновича разбираемся. Ну, ехали бухи все из бани, и тут на перекрестке они вдруг нам в бочину. Раз! И погнали! А мы им потом взад, раз! Извини, Ваван, тачку попортили. Мы говорим, бабки, давай, а они нам говорят, давай. Короче, дуру врубили». Но мы двоих завалили, еще двоих осталось. Прячется где-то в ларьках, суки. Вызывай подмогу, а то гранаты кончились, и стволов не хватает. Филя ранен в ухо, а косой вообще скопытился». Верзила ненадолго прервался и, обернувшись, вдруг робко попросил корреспондента. «А можно я привет передам?» И, увидев быстрый кивок, продолжил. «Привет, Маня. Передай Юрану Мерси со смаком за перо финское. Пригодилось». При этом он поднял вторую руку и продемонстрировал невидимому Юрану окровавленный финский нож. В этот момент за его спиной раздался громкий выстрел. Бандит дернулся, резко изменился в лице, на котором появилось недоумение. «Как же так? Мне болтали, что мафия бессмертна!» С этой мыслью он сполз под камеру и с глухим стуком рухнул на асфальт. Камера стала показывать стрелявшего. Это был другой бандит, прятавшийся за капотом одного из покореженных «Мерседесов». Но и он прожил недолго. Раздался звучный выстрел из гранатомета. На месте «Мерседеса» образовалось облако огня и дыма. В кадре промелькнуло счастливое лицо корреспондента. Видимо, он всю свою жизнь мечтал снять настоящий экшен, и ему это, наконец, удалось. Антону быстро надоело смотреть такие новости. Наблюдение с утра пораньше умирающих людей, отдельных кусков окровавленного мяса и душевных физиономий киллеров могло надолго испортить настроение. Он подумал о том, сколько народу по всей стране видел этот выпуск и теперь боится вылезти из-под одеяла. «Убивать надо таких редакторов», — сказал он вслух и, наконец, поднялся с кровати. Быстро умывшись и пройдя все процедуры очищения, по заданию редакции следовало торопиться на пресс-конференцию, Антон забрел на кухню. Жил он чаще один, в этом были свои плюсы и свои минусы. Главный минус был в том, что готовить было некому, поэтому все приходилось делать самому. Открыв холодильник и обнаружив там привычную кастрюлю с макаронами на фоне заснеженной чистоты полок, Гризов несколько воспрянул духом. Оставалось отыскать что-то похожее на кофе. Очень скоро девятиметровая кухня одинокого журналиста огласилась криком радости, отдаленно напоминавшим боевой вопль Каманчей. за немытым чайником нашел стыки пакетик с кофе. Поджарив макароны и разведя бодрящий напиток в любимой и треснутой чашке, Антон принялся за скромную трапезу. Быстро покончив с завтраком, он оделся поприличнее, в джинсы и модную рубашку. Взял приготовленную с вечера сумку с набором журналиста и, насвистывая мелодию «Oh, you in the army now», быстро спустился вниз по лестнице с четвертого этажа. По дороге к трамвайной остановке в кармане призывно завибрировал мобильник. Антон достал смартфон, принял вызов и тут же пожалел об этом. «Гражданин Гризов!» — осведомился суровым голосом. «Вас беспокоит капитан внешней разведки Семихватов. С нами связалась служба безопасности Центробанка, в котором у вас есть карточка. Только что с нее зафиксирован перевод 100 тысяч рублей в кривой рок украинским террористам. Вы должны срочно сообщить нам свои паспортные данные, чтобы мы прервали перевод, и немедленно начать сотрудничать со следствием». Опытное подсознание журналиста сразу почуяло какой-то подвох. Больно уж топорно было сработано. Не первый год развлекались на просторах Руси матушки телефонные террористы. И Антон уже не в первый раз беседовал с такими темными личностями, с фантазией у которых было, надо сказать, плоховато. Все работали как под копирку, либо служба безопасности банка, либо полиция, либо и то, и другое вместе. Основной упор делался на шок и трепет клиента в первые минуты. Но тут им не повезло. Гризов был калач четвертый. «А если я не хочу?» — нагло уточнил журналист. Псевдокапитан на той стороне слегка задачился. «Шо?» переспросил он, от удивления позабыв сгладить южно-русский акцент. я к это не хочу! Тогда мы заведем уголовное дело за перевод 100 тысяч гривен, тьфу, тьфу, рублей террористам!» «Валяй, заводи!» — согласился Антон, сворачивая за угол и останавливаясь на небольшом пустыре. «Только объясните мне, дорогой товарищ, как они смогли перевести 100 тысяч, если у меня на карте отродясь и 100 рублей не было, да еще в центробанке?» «Вот молодцы ребята. Сначала положили, а потом сами же и украли». Нестыковочка выходит, товарищ капитан. Надо во всем разобраться. Дайте-ка мне телефон начальника вашего отдела, я ему сам сейчас перезвоню». Молчание на той стороне затянулось. Псевдокапитан оказался не готов к такому повороту событий. «Не можно!» — наконец выдавил он из себя с плохо скрываемым раздражением. «Ну, если не можно, — подытожил Гризов и зашел с козырей, — тогда скажи-ка мне, дорогой товарищ, как на духу, чей Крым?» Ах ты сука! прорвала псевдокапитана. Да я тебя! Антон отключился, не втягиваясь в бесполезные дебаты, просто заблокировал номер: Убивать надо таких, облегчил он все-таки душу, мочить в сортире, как советовал один умный человек. Гриза входил бы, конечно, найти этого гада и лично начистить рыло, но понимал, что это невозможно, не в его силах. Наверняка этот подонок трусливо спрятался за границей и звонил с подменного номера. Гадить в душу и пугать неокрепшие умы, сидя на диване, — это все, на что они были способны. А случись встретиться лицом к лицу с русичами, сразу мочились в штаны. Поэтому Антон привычно забыл о происшествии и заторопился на работу. Этим утром его путь лежал в помещении «Зачинай банка», что располагалось почти в центре города в шикарном особняке, некогда принадлежавшем барону Гроссу. Барон был родом из обрусевших немцев-романтиков, веры и правды, служивших Петру I, ибо на своей родине им было тогда скучно. За добрую службу барон был жалован орденом, землей в Тамбовской губернии и особняком в Петербурге. Что стало с землей в глубинке после Великой Октябрьской было ясно, а вот дело с особняком в Петербурге неожиданно приняло крутой оборот. Одно время там располагалась редакция журнала Каток профсоюзного органа работников скоростного автотранспорта. Потом особняк перешел к Народному театру «Цыган», «День пляшем, два поем», которых скоро сменил клуб любителей отечественной водки, со временем уступивших свое место модельному агентству от бедра. В конце концов, особняк был пожизненно арендован за банком, известным своими инвестиционными проектами в области строительства крупных объектов на суше и небольших кораблей на море. Но ветер перемен не оставлял особняк барона Гросса в покое. Едва зачиная банка, обжился в новом помещении и начал пускать корни, прибирая к рукам все пристройки и окрестные здания, как снова грянул гром. Из далекой Ниццы в солнечный Санкт-Петербург прикатил некий фон Штольценбергер со своим любимым ротвейлером по кличке Шольц. Едва переступив порог отеля, Штольценбергер заявил окружавшим его журналистам, что прибыл с важной миссией восстановления справедливости. Он утверждал, ласково потрепывая Шольца по слюнявой морде, что является прямым потомком барона Гросса и, согласно личному указу российского императора от 1720 года, имеет все права на особняк своего предка в самом центре Санкт-Петербурга. Более того, европейское сообщество не потерпит нарушения его прав, то есть прав человека, и, конечно, предъявит санкции правительству России, если его, то есть Штольценбергера, собственности, не вернется к законному владельцу, а достанется варварам. «Не видать тогда, мол, России финансовых кредитов, как своих ушей», блеснул напоследок знанием русских поговорок Штольценбергер. «А может быть Россию, по его просьбе, вообще отключат от международной финансовой системы свист?» Представители «Зачинай банка» несколько озатачились. С одной стороны, какой-то малахольный Штольценбергер со своим слюнявым псом, а с другой стороны, европейское сообщество, за которым всегда маячит американское общество. Хотя собняк и был передан на ближайшие 500 лет «Зачинай банку» российским правительством после честной уплаты в бюджет нескольких миллионов долларов плюс налоги, в нынешней сложной финансовой ситуации можно было ожидать чего угодно. Слегка перепуганные представители «Зачинай банка» собирали в это утро пресс-конференцию для ознакомления общественности со своими планами. Штольценбергер вечером после совместного ужина с Шольцем давал альтернативную пресс-конференцию в отеле, куда были приглашены журналисты, освещающие проблемы недвижимости и собаководства. Антон прибыл в особняк Гросса вовремя, чему сам несказанно удивился, взглянув на часы, висевшие над входом. К счастью, пресс-конференция еще не началась. Посреди обширного зала, увешанного люстрами и гобеленами старика Гросса, были расставлены мягкие полукресла. Задумчивые коллеги Антона дремали, вяло просматривая пресс-релизы в шикарных папках. Было всего 11 утра, самое неурочное время для нормальных журналистов. Среди прибывших с первого взгляда выделялись два брюнета южного типа, но явно не отечественного происхождения. Они вертели в руках дорогие смартфоны и глазели на гобелены с видом пожирателей культуры. Антон зарегистрировался у миловидной девушки с бейджем, затем получил свою папку и, усевшись поудобнее, погрузился в чтение программы мероприятия. Наученный профессиональным опытом, Антон сразу заглянул в конец списка. Причувствие его не обмануло. По цифре 4 значилось многообещающее слово «фуршет». День начинался хорошо. От размышления о предстоящем фуршете его отвлекли тактичные покашливания ведущего, в роли которого сегодня выступал сам президент зачинайбанка Георгий Васильевич Швасман-Вахман. Так значилось на табличке, стоявшей перед ним на столе. Справа от президента эротично сидела блондинка, судя по выражению глаз, переводчик. Таблички перед ней почему-то не было. Слева разместился человек небольшого роста, но, видимо, большого веса, поскольку Георгий Васильевич все время косил в его сторону одним глазом. На табличке значилось «Вице-президент по особым вопросам Георгий Васильевич Швасман Вербин». Клановость в банковском деле была налицо, а фамилии блондинки можно было и не спрашивать. Между тем, первый швасман, которого Антон про себя уже успел окрестить для лучшего запоминания шмайсером, нагнулся к микрофону и несмело произнес. «Раз, два, три! Елочка, гори!» — добавил про себя Антон и приготовился слушать, включив запись на смартфоне. «Здравствуйте, господа журналисты!» — прокашлялся Георгий Васильевич. «Начинаем пресс-конференцию. Как вам уже известно, из далёкой Ниццы к нам в Санкт-Петербург приехал некий господин Штольценбергер и попросил, так сказать, освободить помещение. Я прямо к сути, господа, без предисловий. Так вот, явился он к нам из Ниццы, как снег на голову, хотя какой в Ницце к черту снег, и утверждает, что, мол, это его дом». Хотя здесь каждая, в смысле, каждый гражданин Санкт-Петербурга знает, что это наш дом, в смысле, дворец, и что он честно приобретен на средства нашего банка, то есть вкладчиков. Я прямо к сути, господа, без предисловий. И вот этот, господа, Штольценбергер...» Тут в разговор без предисловий вмешался второй Швасман. Видимо, у вице-президента по особым вопросам так накипело на душе, что от избытка чувств он даже вскочил со своего кресла, опрокинув микрофон. «Я этого собаковода в бараний рог сверну», — выпалил он, глядя горящим взором на журналистов. «Хрен ему с маслом, а не особняк наш. Приперся из Ниццы. Отдавай, — говорит. Он там, понимаешь, на горячем песочке прохлаждается, а я тут за этот особняк столько народу пола, то есть тендер пять лет выигрывал, пока в аренду получил». Инициативу снова перехватил Шмайсер. Мой коллега хотел сказать, что имеющуюся у нас на балансе недвижимость мы, в смысле, зачинай банк, никакому залетному Штольценбергеру не отдадим. Пресс-конференция закончена, прошу задавать вопросы». Вице-президент опять нервно вскочил со своего места и ревкнул на весь зал зычным голосом. «У меня тоже ротвейлер есть. Ну и что? Будка у него испанским кафелем обшита. Живет сволочь лучше меня. Но я ж не еду в Ниццу за особняком. На кой мне там еще один?» Молчавшие до той поры иностранные брюнеты неожиданно оживились. Один трижды сфотографировал вице-президента за -банка, а второй поднял руку и на ломаном русском, к неудовольствию эротично скучавшей блондинки-переводчице, задал ему вопрос. «Марио Бонзони, миланский курьер, отдел хроники животных. Извините, если я правильно вас понял, у вас тоже есть собак?» «Ясен перец», — бодро подтвердил второй швасман, опускаясь на место. "Жрет одну свинину из морозилки». «Тогда почему вы не встретиться сегодня утром на выгулке Кобелей около отеля, в котором живет господин Штольценбергер?» — поинтересовался итальянец. «Вы могли бы тогда на открытый воздух обсудить все деловой проблем. Так делайте у нас на Западе». «У меня сука, кроме того, я что, похож на идиота? Один на один с Ротвеллером гулять», — ответил Георгий Васильевич. «У меня охранников хватает, чтобы в пять утра шариться с голодной псиной по набережной. Да она меня сожрет, к черту, если что не так!» Я с ней только через пулю непробиваемую дверь будки разговариваю». «А вот господин Штальценбергер», — назидательно проговорил Миланец, «свой собак трижды в день моет шампунем от перхоты, чистит ей зубы и сам кормит с ложечки бульоном». «Может, он еще и спит с ней?» — пошутил вдруг президент «Зачинай банка». Миланец скромно потупил глаза. «Такой вопрос не принято задавать на Западе, но, по нашим данным, он очень привязан к своему кобелю Шольцо. Даже построил ему будку в своей спальне. Весь прогрессивный Милан наполнен слухами об их предстоящей женитьбе, поскольку медовый месяц они собирались проводить у нас. Ведь в Милане самые хорошие собачьи корма и самые прогрессивные законы животных». Президент и вице-президент банка переглянулись. Потом они переглянулись еще раз, одновременно посмотрели на эротичную блондинку. Наконец, вице-президент, повидавший на своем веку, немало с трудом выдавил себя. себе. «Так он что, еще и собачий педераст?» «О, так нельзя говорить у нас на Западе!» — сразу взвизгнул брюнет. «У нас свободная страна. Можно любить кого хочешь. Кошек, собачек, мышек, лягушек. Просто господин Штольценбергер очень любит собак!» Эротичная блондинка громко выдохнула. А быстро оправившийся от зоологических новостей Шмайсер отчетливо и с нажимом проговорил. «Ну, с таким мы вообще переговоры вести не будем. Зачинай банками, дело только с серьезными клиентами. Вот если бы он приехал со слоном...» Дальнейшее течение пресс-конференции стало Антону неинтересно, поскольку перешло в русло обсуждения сексуальных проблем африканской саванны. Он встал и начал пробираться к выходу. Наиболее профессиональные журналисты, которым сказанного было достаточно для статьи или сюжета, тоже стали потихоньку испаряться из зала. Остальные, которым вообще все было по барабану, а услышанное превращалось в придуманное, с нетерпением ожидали фуршета. Уже в дверях Антон тоже вспомнил о фуршете, который обещал быть помпезным. Однако спасительная мысль о том, что сегодня пятница, а он зван на торжественную пьянку со старыми друзьями в Зеленогорске, курортном пригороде Питера, быстро его успокоила. Не виделись больше двух месяцев, а в полном составе не собирались еще больше, поэтому пьянка-гулянка должна была выйти на славу. После прибытия спасительной мысли, размышления о фуршете со шмайсером и блондинка американского стандарта быстро потеряли свою актуальность. Спускаясь по широкой лестнице, Гризов услышал далеко позади очередной ответ все еще кипятившегося швасмана: Нет, вот если бы со слоном.